Глава 30. Фрейя. Мне казалось, что с того момента, как я закрыла глаза, не прошло и мгновение, а Ник уже разбудил меня ненавязчивым шепотом и поцелуями в шею. Комната была залита сероватым утренним светом, только-только занимался рассвет, а по крыше барабанил мелкий дождь. «Хотел бы я, чтобы это утро было другим», — криво усмехнулся Николас. Я вздохнула, соглашаясь, и свернулась калачиком сбоку от него, когда он приглашающе приподнял руку. «Но у нас будет еще много разных пробуждений». Его улыбка стала шире, слегка сонный взгляд более лукавым, и я неловко прочистила горло. «Мне нравится, когда ты смущаешься. Зато тебя, кажется, вообще ничего не может смутить», — пробурчала я. Николас ухмыльнулся и поиграл на тренированными мышцами груди. «Такой уж я». Мы еще немного полежали. Покидать эту безопасную теплую кровать не хотелось никому. Но вскоре Ник тяжело вздохнул и начал подниматься. «Давай-ка вставать. До обеда нужно еще много чего сделать». Я хмуро наблюдала за тем, как он, стиснув зубы, выпрямляется и мгновенно попадает под лучи тусклого света. И поняла, что... «Ник, ты же голый». Стыдливо прикрыв глаза, я уставилась на безопасные части его тела сквозь пальцы. Он развернулся, а потом опустил взгляд и довольно критично осмотрел себя. «Что, неужели это настолько неприятное зрелище?» Поинтересовался Ник, наигранно озабоченным тоном, и я, обреченно застонав, упала на кровать. Николас, как ни в чем не бывало, продолжил щеголять по комнате, в чем мать родила, и перебирать баночки со снадобьями. Поможешь мне? не оборачиваясь, попросил он. Я обмоталась мехом и робко подошла к нему, в то время как Ник распускал повязки на ребрах. Стоило мне приблизиться, он резко развернулся и одним движением стянул с меня накидку. Я взвизгнула и попыталась было поймать ее, но он опередил меня. Николас подхватил меня на руки, и я инстинктивно обвела его талию ногами. Он сел на кровать, усадил меня к себе на колени и поцеловал, заставив нас обоих шутливо поморщиться от запаха несвежего дыхания. Разгорячившись, я прижалась к нему всем телом. «Ух, солнышко!» — хрипло хмыкнул он, его грудь часто вздымалась. С огромным трудом он отстранился и крепко обнял меня, давая нам обоим время успокоиться. «И хотя я ничего не желаю так сильно, как продолжить, нам не стоит делать это так скоро. Тебе нужно время». К тому же мы давно должны быть снаружи. «Да, идем. зарделась я. Оставив на моих губах крепкий поцелуй, Николас бережно пересадил меня со своих колен и вернулся к бинтам. Быстро накинул на себя одежду, а потом с удовольствием помог одеться и мне. Когда он двинулся к двери, я вдруг спохватилась и окликнула его. «Да?» Я опустилась на заправленную постель и, стараясь не смотреть на него, неуверенно сказала, «У вас не найдется?» «Кажется, мне нужно особое снадобье». Я подняла голову и замерла, заметив, что с его губ слетела улыбка, а лицо будто окаменело. Все это продолжалось не дольше мгновения. Ник быстро кивнул и взялся за ручку двери. «Подожди». Он нехотя остановился и вопросительно обернулся. Я медленно подошла, не сводя с него изумленного взгляда. Положила ладонь на его предплечье. Сглотнула. «Ник, ты же не думал...» Я сделала паузу, не зная, как продолжить. «Ты должен понимать, что сейчас не время, и...» «Я не готова. Мы...» «Я понимаю». Он избавил меня от мучений и улыбнулся. Хотя эта улыбка показалась мне натянутой. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Я слишком все тороплю». Оставлю снадобье на кухне. Я даже не успела ничего ответить, как он быстро чмокнул меня в губы, и дверь бесшумно закрылась за ним. Некоторое время я пораженно смотрела вперед, пытаясь осмыслить ситуацию. Мы только что разговаривали о ребенке. Когда я спустилась, ника дома уже не было, зато на кухне вовсю трудились Делия и Слети. Они раскладывали по стопкам повязки, перебирали многочисленные баночки. В котелке варился какой-то отвар. Они готовились принимать раненых. «Фрея», — улыбнулась Дели, отряхивая руки. Она выглядела собранной и спокойной, и я позавидовала выдержке этой сильной женщины. «Мой сын просил передать тебе это». Она взяла со стола крохотный пузырек и протянула мне. «Как ты?» Все хорошо», — выдавила я. «Перекуси что-нибудь и выпей до дна». «Спасибо», — пробормотала я, стыдясь поднимать на нее глаза, и вместо этого повертела в руках бледно зеленую жидкость. «Как Ник выглядел?» Делия хохотнула и со вздохом покачала головой. «Немного хмурым и недовольным, но не обращай внимания. Боги-свидетели в его голове порой творится, демоны знают что». Она с нежностью посмотрела на меня. Ты дорогая ему, он очень серьезно настроен, Фрейя. Но иногда его нужно тормозить. Не переживай». По-прежнему отчаянно смущаясь, я скованно кивнула, снова поблагодарила ее, схватила с дощечки несколько полосок мяса с хлебом и отправилась в свою прежнюю комнату, где теперь разместилась Летти. Я неспешно проживала нехитрый завтрак и, скрестив руки на груди, посмотрела на пузырек, будто он был противником на поле боя. Сердце взволнованно колотилось в груди, а перед глазами проплыло каменное лицо Ника. Нет, это безумие. В некоторой степени я еще считала ребенком саму себя и даже не задумывалась о том, чтобы стать матерью в ближайшее время. К тому же мы с Ником были знакомы всего пару месяцев, большую часть которых только и делали, что ругались и не понимали друг друга. Я даже не была уверена, что переживу сегодняшний день. Делия была права, Николас слишком торопился. Я выдохнула и рывком вырвала из горлышка затычку. Все вокруг поглотило завеса дождя, который неплотной стеной обрушивался на землю и ритмично постукивал по деревянным крышам домов. Небесные реки впадали в ручьи, стекающие по долине, подобно дорожкам слез на щеках, и шелестели в высоких кронах деревьев. Солнце спряталось за темной грозовой тучей, что медленно проплывало над головами угрюмых воинов. Они ругались и ворчались, стирая с лиц холодные капли, поскальзываясь на влажной притоптанной траве и брезгливо стряхивая грязь с ботинок. Начищенные до блеска кожаные доспехи уже были покрыты бурыми пятнами, а рукояти мечей скользили в ладонях. Несколько сотен людей, но ни на одном лице не было ужаса. Мрачный вид сменялся решительными, предвкушающими ухмылками. Проходя мимо, мужчины ободряюще хлопали друг друга по плечам. Казалось, даже пасмурная погода не способна испортить их настрой. Врага ожидали те же трудности. Вот только земли, на которые он ступит, ему не принадлежали, и я надеялась, что они тоже не захотят принять чужака. Я сидела на ступенях под крышей хижины Сахаар и, смазывая свою броню, задумчиво наблюдала за суетящимися воинами. Мелодичное позвякивание стеклышек показалось мне в этот раз зловещим. Мимо опустив голову, чтобы заслониться от дождя, протопал крупный гнедой конь, таща за собой пустую повозку из-под колес которой вылетали комья грязи. Когда она скрылась из виду, на земле остались две продольные полосы, быстро заполнившиеся дождевой водой. «Славный день!» — довольно бросила сахар, которая появилась в дверном проеме, опираясь на трость. Ее белые волосы свисали по бокам от лица, а кончики слиплись от травяного сока. Сахар с самого утра готовила отвары и свежие мази, который Делия возьмет с собой, чтобы помогать раненым. Возможно, слово «мужчина» и считалось в клане Этна и нерушимым, но когда Аян попробовал запретить жене отправиться с нами, то она зашипела на него так, посыпав угрозами и обвинениями, что вождь опешил и нехотя уступил. Правда, приказал ей укрыться в одной из повозок, которые предназначались для перевозки раненых после сражения, и носа не показывать на поле битвы. Я хмыкнула, не отрываясь от своего занятия. И почему я не удивлена, что именно дождь с грязью пробудили в вас светлые чувства? Сахар не огрызнулась, даже не ответила колкостью, как делала всегда. Я обернулась и увидела, что она молчит, с прищуром глядя вдаль. «Земля придается покою только в двух случаях — во время снегопада и дождя». «Опускается полог тишины, и за шумом падающей с небес воды приглушаются любые звуки. Ты пытаешься докричаться, повторяешь слова до тех пор, пока не осознаешь, что эти мгновения созданы для тишины», — проговорила она хриплым скрипучим голосом. «Снег, опускаясь на землю, скрывает то, что должно быть забыто». Дождь смывает то, о чем не хочется помнить. Две стихии, влекущие за собой перемены. Это хороший день, девочка. Тихо закончила Сахар. Я впервые подумала о том, насколько стара была эта женщина и как много повидала за прожитые годы. Мгновение Сахар смотрела на поток капель, затем ее взгляд резко прояснился, и она дернула головой в мою сторону. «Хватит здесь сидеть, девочка. От тебя никакого проку». Эти слова не обидели меня. Я давно привыкла к ее сложному характеру и даже по-своему полюбила его. «Не волнуйтесь, Сахар, я уже закончила». Глухой перестук трости сопроводил старушку вглубь дома. Критично осмотрев работу, я поднялась и со вздохом шагнула под дождь. По пути к конюшне попыталась надеть броню поверх кольчуги, холодившей кожу даже сквозь плотную ткань рубахи, но расположение некоторых ремешков вводило меня в недоумение. Мимо меня прошли волоча горы оружия Тео Салакеем. Они улыбнулись мне так, будто это было обычное утро, а мы занимались самыми обычными делами. Как бы то ни было, этот жест приободрил меня, и я улыбнулась в ответ. В конюшне было тихо, спокойно и темно. Высокий конь к караковой масти высунул голову, хрустя соломой. Я с удовольствием погладила мягкий нос, но животное быстро потеряло ко мне интерес и вернулось к стогу сена. Дверь стояла в глубине конюшни резко распахнулась. Я прищурилась и, разглядев, кто это был, быстро направилась к нему. «Эш?» Он обернулся на мой голос, и его губы дрогнули в улыбке. Эш вымок с ног до головы. Вода стекала с брюк, с кожаных доспехов, с черных волос до плеч, которые он отрастил, подражая Николасу. Быстро ты! Что с кезрой Хири? Вместо ответа он скользнул по моей кожаной броне, и его улыбка стала только шире. Ты неправильно застегнула. Я помогу. Я кивнула. Он медленно подошел и мельком заглянув мне в глаза, принялся расстегивать ремни. Они там, где и должны быть, по нашим расчетам. Мы встретимся с ними вовремя. Тебя не заметили? Эш скинул бровь и ухмыльнулся. Конечно, нет. К тому же они так громко разговаривали и топали, что не заметили бы войско, прошедшее мимо. А я, ныне знает, что ты вернулся. Я доложил обо всем сразу по возвращении, кивнул он, затягивая последний ремень. Теперь броня сидела на мне гораздо плотнее. Спасибо. Ерунда. Вновь кивнул он и отступил. Несколько мгновений потоптался на месте. «Я пойду. Скоро выступать». «Ты тоже идешь? нахмурилась я. «Разумеется». — хмыкнул Эш, обходя меня и направляясь к выходу. «Но ты ведь был в разведке. Ты имеешь право остаться в деревне и в случае чего оберегать женщин и детей». «Я буду сражаться со всеми». «Это приказ Ника?» «Это мое решение». Бросил через плечо Эш, коротко улыбнулся и шагнул под дождь. Из глубины конюшни послышался громкий возмущенный рев мятежа. Приближаясь к нему, я кусала губы в отчаянной надежде, что прощалась зря. Время утекало сквозь пальцы. Я снова и снова поглядывала на небо, каждый раз поражаясь тому, как быстро отдаляется утро, приближая день. Мы тем временем затачивали оружие, полировали броню, запрягали в повозки коней, заколачивали двери и окна хижин, в которых будут прятаться женщины в ожидании исхода битвы. Все было готово, больше нечем было занять руки, и я не находила себе места, вертя в руках острый кинжал отца. Вернувшись в дом вождя, я застала там Николаса. Он сидел на скамье в прихожей и брился. Мы не пересекались с того момента, как он ушел на рассвете после нашего странного разговора, и теперь воздух между нами сгустился от легкого напряжения. Как и я, Ник уже был облачен в броню. К стене были прислонены два огромных меча в черных ножнах и топор, с которым он никогда не расставался. Я ответила на его короткую улыбку и остановилась в дверном проеме, скрестив руки на груди. «Ты знал, что ж собирается идти с нами?» Мы не говорили об этом. Ты позволишь? Фрея. Он опустил лезвие и посмотрел на меня. Пусть я и обладаю некоторой властью. Это не значит, что я должен принимать решения за каждого. Мы с отцом можем управлять кланом, но человек волен делать свой выбор сам, и я не имею права никого лишать этого. Если я ж так решил, я не стану его отговаривать. Он сильный парень и готов к бою так же, как и все остальные юноши, которые выдвинутся с опытными воинами. Я отвела взгляд и кивнула, признавая его правоту. Снова. «По-моему, ты слишком беспокоишься о Бэше», хмуро протянул Ник. «Он мне нравится», призналась я, и, оттолкнувшись от дверного косяка, подошла к нему. Он прищурился и чуть наклонил голову. «Как и тебе». Я с улыбкой протянула ему раскрытую ладонь. Несколько ударов сердца Николас прожигал меня взглядом, но потом осторожно вложил лезвие в мою руку. Я сполоснула его в мыльной воде и поднесла к щетинистым щекам. Ник не отрывал глаз от моего лица, от чего дышать стало тяжелее. Не успев ничего сделать, я почувствовала ладони Наталии и послушно поддалась вперед, когда он притянул меня к себе на колени и приподнял свой подбородок. Уголки его губ подрагивали в легкой расслабленной улыбке. Ты выглядишь очень грозно в этой броне и с таким нахмуренным видом, произнес он грудным ракочущим голосом. У меня в животе защекотало, но я нахмурилась лишь сильнее, сосредоточенно проводя лезвием по его щеке. Не разговаривай, одернула я. Ник издал какой-то веселый звук, но замолчал. Не шевелясь, он из-под полуприкрытых век наблюдал за мной, пока я избавляла правую сторону лица от жестких щетинок. Когда снова опустила лезвие в воду, я вдруг почувствовала, как шеи коснулись теплые губы, а затем горячий язык, и по телу прокатилась сладкая дрожь. «Перестань, ты мешаешь». Возмутившись, я попыталась была отстраниться, но успеха не добилась. С трудом давя в себе искушение, Я старалась не отвлекаться и продолжала аккуратно водить острым лезвием по его щеке. Ник скользнул ладонями по моим бедрам, погладил их и притянул меня ближе, чтобы я ощутила его желание. Со слегка сбившимся дыханием он прикусил кожу у меня под духом, посылая вдоль позвоночника волну мурашек. Поначалу я инстинктивно прижалась к нему, но потом с мрачным удовольствием надавила лезвием, и оставила на коже небольшую царапину. Ника спустил такой тяжелый вздох, что мне пришлось сжать губы, чтобы не улыбнуться. Сцепив руки за моей спиной, он выпрямил спину, закрыл глаза и позволил мне, наконец, закончить начатое. Готово. Я сполоснула лезвие в воде, завернула в сухую тряпку и нежно похлопала Николаса по щекам, наслаждаясь ощущением мягкой кожи наклонилась и подарила ему медленный поцелуй, на который он моментально ответил. «Не отходи от меня во время сражения», — сурово наказал он, убирая волосы с моего лица. «Я буду рядом», — пообещала я. Я снова подалась вперед, но тут дверь распахнулась, и в дом вошла Делия. Сердце подлетело к горлу. Я резко попыталась встать, но Николас удержал меня, и, заставляя пылать от смущения, спокойно повернулся к матери. «Хорошо, что вы оба здесь», — Делли улыбнулась, будто не в первый раз застала нас наедине. «Аян собирает всех снаружи. Поторопитесь». «Разве мы не планировали выступать позже?» — нахмурился Ник. «Я тем временем старалась незаметно отцепить его пальцы, но это все равно, что биться головой о камень, пытаясь его расколоть». «Так и есть, но твой отец хочет обратиться к клану. «Мы сейчас выйдем», — кивнул он, и Делия быстро скрылась за дверью, но я успела заметить, как нервно она вытерла о платье влажные ладони. Николас наконец-то отпустил меня. Я смотрела, как он уверенными слаженными движениями закрепляет у себя на спине крест-накрест мечи, распределяет по телу с десяток кинжалов так, что видно было лишь парочку, прикрепляет к поясу черный топор и поднимает тяжелый щит. Тот самый, на котором поблескивала серебром голова волчицы. Я встала рядом и молча взялась за свое оружие. Он приблизился ко мне и пробежался руками по моему телу, проверяя ремни. Мы одновременно вскинули головы и посмотрели друг другу в глаза. Сердце колотилось так сильно, что я слышала его удары у себя в ушах, а ладони стали ледяными. Ты готова? Да, ответила я ровным голосом спокойно встречая его взгляд, в котором горела гордость. «Тогда идем». Николас прижался губами к холодным костяшкам моих пальцев и вывел меня под дождь. Сотни этна и шелдо стекались к просторной поляне, в центре которой был расположен небольшой помост. Посреди него величественно стояли, широко расставив ноги и скрестив руки на мощной груди, два вождя в боевом облачении. Капли дождя барабанили по деревянному настилу и падали в небольшую чашу, которую держала в руках Сахар, неподвижно застыв в дальнем углу. По ее лицу ничего нельзя было прочитать. Николас не стал подходить к подножию помоста. Вместо этого мы остановились едва ли не позади всех, пристроившись рядом с Делли и Летти, которая морщила нос, пытаясь спрятаться от дождя под рукой матери. Я повертела головой в поисках темной кудрявой макушки и, к собственному неудовольствию, увидела Арию рядом с отцом. Слишком далеко, чтобы пытаться к ним протолкнуться. Но утешившись тем, что Гард совершенно не обращает внимания на дочь, я вновь повернулась к вождям. Как раз вовремя. Все были в сборе. Аян шагнул к краю помоста, и его громкий ракочущий голос разнесся над поляной, перебивая шум дождя. «Совсем скоро мы отправимся в дорогу, а в полдень наши клинки скрестятся с клинками Кезру и Хири в смертельной битве. Для этого честь сражаться плечом к плечу с Шелдо». Аян и Атли обменялись уважительными кивками, и по рядам прокатился возбужденный гул. «Это ответственный день», — уже тише сказал он, и сделал паузу, прежде чем снова повысить голос. «Я с самого рождения знал, в чем заключается мой долг, и нес этот груз с почтением. Я стою во главе клана вот уже более тридцати лет. Я принимал сотни решений, от которых зависели жизни, вёл вас в битвы и каждый раз возвращал обратно, домой». Отовсюду донеслись одобрительные возгласы. «Но я собрал вас здесь не для того, чтобы произнести очередную вдохновляющую речь». Аян медленно обвел взглядом всех мужчин, женщин и детей, замерших перед ним и внимавших каждому слову. Он вздохнул, прищурил светлые глаза и приподнял заросший густой темной бородой подбородок. «Это больше не мой долг. В эту битву Этна поведу не я». По толпе пробежался ропот. Этна и Шелдок косились друг на друга на в брови. Наклонялись, обмениваясь тихими словами, пока Ян не поднял руку, призывая всех к молчанию. Делия стояла рядом и, задержав дыхание, смотрела на мужа. «Сегодня я передаю бремя власти своему сыну. Сегодня у Этна будет новый вождь». Я так резко повернулась к Николасу, что со взметнувшихся волос во все стороны полетели капли. Он неподвижно застыл справа от меня. Его лицо было непривычно бледно, а в глазах проносился рой всевозможных эмоций: удивление, недоверие, гнев, растерянность. Я сжала его руку, заметив, как на мускулистой шее дернулся кадык, и ободряюще улыбнулась ему, когда он мельком на меня посмотрел. Толпа перед нами зашевелилась, выстраивая широкий проход, и мне пришлось отпустить его скованные пальцы оставить сына вождя в одиночестве, гордо стоять под сотнями направленных на него взглядов. «Подойди, Николас, сын Аяна», — торжественно прогремел вождь. Я заметила, как Ник коротко вздохнул, а потом с безучастным выражением лица медленно зашагал к помосту. Его плечи были расправлены, с приподнятого волевого подбородка стекали капли дождя. В то же мгновение к шуму ливни присоединился одинокий грудной голос. Его подхватил второй, третий, и вскоре уверенная поступь Николаса сопровождалась негромким баритоном. Песню без слов пробирающей до костей. Голоса воинов подхватила ритмичная дробь рукояти мечей по поверхности щитов. Сраженная величием и красотой момента, я пристально смотрела, как Николас, не спеша, поднимается к помосту, и останавливается перед Аяном и Атли. Чёрные кожаные доспехи плотно облепляли сильные рельефные ноги, узкие бедра и торс, а и без того широкие плечи казались ещё массивнее из-за выступающих рифленных наплечников. Сверху на них спадали тёмные влажные волосы, распущенные, как я любила. Я думала, что если боги существовали, то они должны выглядеть именно так столь же величественно возвышаться над остальными, такой же стальной хваткой сжимать рукоять топора и из-под смотреть светлыми глазами, один взгляд которых способен был разжечь в каждом огонь отваги и решимости. Он был великолепен. И я видела, что восхищение отражалось в глазах всех Этна и Шелдо, которые смотрели на будущего вождя клана. Николас с тихим лязгом вытащил из ножен один из двух мечей, и преклонил колено, сложив обе ладони на рукояти. Песнь воинов стихла, как по щелчку. Аян сделал шаг вперед, нависая над сыном. «Клянешься ли ты, Николас, сына Яна из клана Этна, всецело посвятить собственную жизнь своему народу? Клянусь», — уверенно произнес Ник, и даже звуки дождя не мешали расслышать его голос. «Клянешься ли ты всегда ставить интересы клана превыше своих личных?» «Клянусь». «Клянешься», — пророкотал Аян, «быть каждому отцом и защищать клан от любых опасностей, пусть даже ценой жизни?» «Клянусь», — смотря отцу в глаза, сказал Николас. «Тогда я, Аян, сын Ингемара, отрекаюсь от своего титула И нарекаю тебя, вождем клана Этна. Да будет правление твое справедливым и мирным, сын мой. Несмотря на то, что началось оно с войны». Последние слова он произнес тише, и я с трудом их расслышала. А я отступил, уступая место Сахар. Она прошаркала с миской книгу. «Поднимись, вождь Этна!» Рядом с высоким и сильным Николасом Она казалась крохотной и бледной. Мне даже чудилось, будто ее хрупкая фигура в светло-серых одеждах исчезала за пеленой дождя и появлялась вновь, стоило только моргнуть. Бэк животное могучее, мощное и упорное. Да наделять тебя боги его силой, чтобы сберечь клан!» — проговорила Сахар, окуная пальцы в чашу с густой алой жидкостью, и провела по лбу Николаса длинную линию, опускающуюся к переносице. Он прикрыл глаза. «Отвагой, чтобы разить вражеские войска. Твердостью, чтобы не прогибаться пред трудностями судьбы». Еще две короткие линии появились по бокам от первой. Мудростью, чтобы принимать верные решения. Справедливостью». «Чтобы судить виновных по достоинству!» Кровавый след протянулся под глазом от виска к носу. «Благородством, чтобы вести за собой народ!» И такая же полоса появилась с другой стороны лица. Окунув пальцы в чашу, Сахар на миг позволила себе рассмотреть удивительно умиротворенное лицо внука. Ее глаза улыбались. «Достанешь ты сыном, которым будет гордиться семья, братом, что подставит плечо, другом, что докажет верность в беде, мужем, уважающим свою женщину, отцом, передавшим мудрость жизни сыновьям и дочерям, воинам, идущим в бой без страха, и вождем» память о котором останется на множество столетий. Голос Ахар впервые на моей памяти дрогнул, и она провела последнюю полосу от нижней губы до впадины между ключицами. «Предстань перед своим кланом, молодой вождь!» Николас почтительно кивнул ей, прошел к краю помоста и замер, обводя горящим взглядом мужчин, женщин И детей внизу. Он посмотрел прямо на меня, и время будто замерло. Я видела, как по его лицу медленно стекают дождевые капли, почему-то не смешиваясь с кровью, принесенного в жертву зверя. Как мокрые волосы колыхаются от ветра, а под черными сапогами пробегают тонкие ручьи. Мгновение. И все Этна и Шелдо слаженно опустились на колени, С силой прижимая кулаки к груди, приветствуя нового вождя, отдавая ему честь и выказывая безграничное уважение, принимая его. Смотря в зеленые глаза Николаса, я преклонила колени вслед за остальными и покорно свесила голову, впервые добровольно принимая подобную позу. Кулак в перчатке стукнулся о броню. «Встаньте!» — тихо, но твердо приказал Ник. Казалось, он взглянул в лицо каждому, прежде чем продолжить. «Для меня огромная честь занять место отца и возглавить клан Этна. Для меня честь вести вас сегодня в бой». Он двинулся вдоль помоста, не сводя глаз с народа. «Кто-то считает, что это сражение будет отличаться ото всех, в которых мы участвовали прежде. Но это не так». Он снял с пояса боевой топор и подбросил его в руке. «Тоже оружие». «Тот же риск, та же кровь на земле», — резко махнул топором в сторону леса. «Тот же враг, и мы знаем, что он из себя представляет, однако сомневаюсь, что он в полной мере осознает, с кем столкнется сегодня». Николас соскалился, и в воздух с согласным ревом взлетели руки с оружием. «Мы заставим их пожалеть о том, что они связались с нами», Обогрим клинки их оскверненной кровью и вынудим заползти обратно в норы, из которых они выползли. Мы покажем им, что случается с теми, кто покушается на то, что принадлежит нам. Покажем, что случается с теми, кто бросает нам вызов. Каждый его призыв был встречен одобрительными возгласами толпы и блеском стали. Он не просто стал вождем. Он Былым, им, и это видел каждый!» «Обратно вернутся не все!» Николас замер, расправив плечи и подняв подбородок, окрашенный алым. «Но все же вернуться. А жизни Кезра мы заберем все до единой!» Я едва не оглохла от криков Этна и Шелдо. «Мы готовы оказать отпор!» Эти земли принадлежали нашим кланам не один десяток лет. И будь я проклят, если отдам свой дом дикарям!» Взревел Ник, и я вскинула меч острием в небеса, подхватывая всеобщий боевой клич. «Обнимите родных! Хватайте оружие! Ради наших семей! Ради будущего для наших детей! Пришло время раз и навсегда разгромить нашего врага!» Тяжело дыша сквозь оскаленные зубы, Николас наблюдал за тем, как разгорается зажженное им пламя. Возбужденные, воодушевленные, воины обоих кланов, не обращая внимания на дождь, бросились исполнять приказ вождя Этна. Аян подошел к Нику и положил руку ему на плечо. Его буквально распирало от гордости. Как и Делию, которая, не сдержавшись, бросилась к помосту, готовая раскрыть объятия своему сыну, что стал мужчиной. Атли широченной улыбкой потряс его руку, и, обменявшись с ним парой слов, Николас наконец-то спустился с помоста и моментально оказался в кольце тех, кто спешил его поздравить. Сначала была Делия, которую Аян спешно оттащил в сторону, судя по его лицу, ворча что-то вроде «Не позорь сына своими слезами и поцелуями, женщина, разве не видишь, ему уже по статусу не положено?» Затем подошли старшие воины, приятели Шелдо, Эш, Теоден, кто-то из пожилых жен, торопившихся благословить нового вождя. Я терпеливо ждала, но когда Николаса обступила знакомая компания, Дритан Фабиан Дамен, по моему мнению, чересчур затянувшая с похлопываниями по плечу, бесцеремонно растолкала их, и под мужские показательные ворчания бросилась Николасу на шею. Он жестом прогнал друзей прочь и крепко меня обнял. «Мой вождь», — отстранившись, насмешливо протянула я и поклонилась. «Теперь-то ты обязана меня слушаться», — довольно ухмыльнулся он, обнимая меня за талию. Я громко фыркнула. «Слушаться меня не заставит даже женитьба». Ник вскинул бровь, а с моего лица мгновенно слетела улыбка. Потупив взгляд, я попыталась выпутаться из его рук, но он, как назло, крепко удерживал меня, буквально сжигая в огне стыда. Его глаза сияли, когда он наклонился и тихо спросил, «А ты бы вышла за меня?» Взгляд и голос были игривыми, но в то же время такими серьезными, что я замерла, растерявшись. Сердце грохотало в груди. Видимо, я молчала слишком долго, потому что он вдруг ослабил хватку, и мне показалось, что в его глазах мелькнуло разочарование. Я нервно усмехнулась, вскинула палец и сурово погрозила ему. «С тебя на сегодня хватит клятв, вождь». К моему облегчению Николас улыбнулся.